Глава 12. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область СССР. «Это ужасно!» — задумчиво сказала Света. «Мы с ней сидели на нашей полянке, чуть в стороне от пляжа, в самой гуще зарослее цветущего шиповника. Света сорвала один цветок и теперь задумчиво ощипывала с него лепестки. Вчера мы полностью вскрыли второе пятно и обнаружили в нем два человеческих скелета». У одного был разбит затылок, у второго круглое отверстие от пули в лопаточной кости. Кроме костей в яме сохранились остатки ислевшей материи, пуговицы, цепочка, костяной гребень и медная табакерка с вензелем. А на шее одного из скелетов висел медальон на тонкой серебряной цепочке. Обрывки материи оказались сукном прусского мундира. Часть пуговиц была от него же. Вензель на табакерке еще предстояло изучить специалистам. А вот медальон дал нам вполне определенную зацепку. На внутренней стороне крышки, которая прикрывала крохотное изображение Христа, была по-немецки выгравирована надпись «Моему сыну Людвигу фон Раушу. Да хранит его Бог». «Как ты думаешь, Саша, что случилось там, в кирхи? Неужели этого фон Рауша и второго, как его?» «Бургомистр Виль», — ответил я. «Ты запомнил?» — удивилась Света. Я пожал плечами. «Ну да». «Неужели фон Рауш и бургомистры убили после того, как они спрятали архив? Но зачем? И кто?» «Нет, этого не могло быть», — подумав, сказал я. «Иначе откуда взялось письмо в шкатулке?» «Архив фон Рауш спрятал 9 апреля, а письмо написал 11 -го. И после этого вряд ли уже возвращался к кирхе. Что ему там было делать? Он должен был уйти со своим полком и оставить город русским войскам». Я задумался, вспоминая все, что знал о событиях тех далеких лет. Середина XVIII века. Весь мир сотрясают залпы Семилетней войны. В далекой Америке англичане воюют с французами при поддержке союзных индейских племен. А в Европе Россия объединилась с Австрией и Францией для борьбы против не вовремя усилившейся Пруссии. Только это совсем не та Пруссия, какой она была в X веке. От той Пруссии давным-давно осталось только название – Эта территория давным-давно захвачена немцами и теперь является сильнейшим из германских государств. Россия вступила в войну в 1757 году, после того, как прусский король Фридрих захватил Саксонию и нанес несколько тяжелых поражений французам и австрийцам. У Фридриха были все шансы выиграть войну и сделать Пруссию сильнейшим государством Европы, но вмешательство России погубило все его замыслы. Против франко-русско-австрийского союза Пруссия устоять не смогла. Не помогло даже золото, которым помогала прусскому королю Англия. Армия таяла, войска терпели поражение за поражением. Зимой 1758 года русские войска захватили Кёнигсберг, бывшую столицу Тевтонского ордена в самом сердце древних прусских земель. А к весне заняли почти все побережье Балтийского моря. Вот тогда-то и был захвачен прусский городок Пиллау будущий Балтийск. Но через три года скончалась императрица Елизавета Петровна, дочь Великого Петра I. На русский престол взошел Петр III, сторонник короля Фридриха. Он и вернул Пруссию Фридриху, который к тому времени был наголову разбит превосходящими силами противников. Так закончился недолгий русский период в истории Восточной Пруссии. Жители, которые уже успели присягнуть русской императрице, вернулись под власть Фридриха. Одним из этих жителей был знаменитый кёнигсбергский философ Эммануил Кант. Барон фон Рауш мог вернуться в Пиллау только после окончания войны, что же заставило его вновь прийти к старой кирхе и погибнуть возле нее от предательского удара по затылку. Можно предположить, что он хотел выкопать спрятанный архив, но барон наверняка должен был помнить, где именно закопал сундук. Кто помешал ему? А что если... Что если этот архив очень сильно интересовал кого-то другого? Так сильно, что этот кто-то узнал, куда он делся, отыскал барона фон Рауша и уговорил его показать место хранения архива? Черт! Все это домыслы, просто досужие домыслы. Так можно любой детектив сочинить, но насколько он будет соответствовать реальным событиям? А может и вправду начать сочинять исторические детективы? Думаю, сейчас эта тема многим будет интересна. Все-таки в СССР лучшее образование в мире. Это потом его превратят черт знает во что, когда вместо людей начнут воспитывать винтики для капиталистической машины. Задумавшись, я и не заметил, как Света взяла меня за руку. Вдруг в кустах справа от нас что-то зашуршало. Мы обернулись, сквозь заросли шиповника к нам пробирался Мишаня. Его потное лицо раскраснелось, он нетерпеливо раздвигал руками колючие ветви, чтобы добраться до полянки. «Мишаня?» — удивился я. — Ты чего через кусты лезешь? Есть же тропинка с пляжа. — Некогда, — отмахнулся Мишаня. Он продрался сквозь последнюю преграду и плюхнулся рядом с нами на песок. — А где Оля с Севкой? — спросил я. — Ссорятся, — раздраженно махнул рукой Мишаня. — Я потому вас и искал. Поговорил бы ты с ними, Саша. Все-таки друзья. — Конечно. А сам почему не поговоришь? — Да пробовал я. Не получается. Огрызаются никакого толку. Я почувствовал, что Света крепче сжала мою руку и повернулся к ней. «Что?» «Ничего», — ответила девушка. Но мне показалось, я понял, что она хотела сказать. «А что с архивом?» — спросил я Мишаню, чтобы сменить тему разговора. «Да ничего. Сундук в прекрасном состоянии, но никак не можем открыть замок. Ключа-то нет». «А ломать Валерий Михайлович не разрешает. Придется везти его в Ленинград так» а там уже искать специалистов. «Это если его еще разрешат вывести задумчиво сказал я. «Здесь такая охрана. Не удивлюсь, если на выезде у нас проверят все чемоданы и рюкзаки». «Зачем?» — удивился Мишаня. чтобы мы не вывезли янтарь, к примеру», — ответил я. «Ты думаешь, нас могут чем-то заподозрить? Все же мы студенты ЛГУ». «Да запросто», — улыбнулся я. И тут мне пришла в голову одна идея. «Вот что, Мишаня», — сказал я другу, — «проводи, пожалуйста, Свету, а я забегу к одному человеку». «Куда ты, Саша?» — спросила Света. «Это сюрприз», — улыбнулся я «Чувство чувствами, но я не собирался позволять девушке ограничивать мою свободу. Свобода мне еще пригодится. И хотелось посмотреть, как Света на это отреагирует». Света сначала нахмурилась, а потом улыбнулась. «Хорошо». — сказала она. — Тогда я буду в нашей комнате. — Вот и отлично. Я к тебе загляну. Я поднялся с нагретого солнцем песка, пробрался по узкой тропинке сквозь шиповник и пошел в сторону того самого немецкого дома, где началась эта история. На веревке во дворе по-прежнему сушилось разноцветное белье, и я улыбнулся. Некоторые вещи не меняются, что бы ни случилось. Я вошел в прохладный подъезд из замер от удивления. Ручка, которая два дня назад висела на одном гвозде, была крепко приколочена к двери, а на самой двери свежие гвоздики крепили края разорванного дерматина. Это были определенные перемены к лучшему. Я постучал в дверь, а потом потянул ее на себя. Заперто. «Дядя Слава!» — позвал я. Из-за двери никто мне не ответил. Я пожал плечами. Может, на работу ушел? Грузит ящики с посудой в пункте приема стеклотары... Но прибитая ручка здорово удивила меня, и на всякий случай я решил подняться к соседке. Распрошу ее по знакомству, что случилось с дядей Славой. Заодно узнаю, где его искать, когда он вернется. Я поднялся по деревянной лестнице на второй этаж. Ступеньки оказались крутыми, они были сделаны не по современным удобным стандартам. На втором этаже была только одна дверь. Я нажал круглую кнопку, и внутри квартиры пронзительно заверещал звонок. Дверь открыла соседка. Одета она была не в привычный цветастый халат, а в красное платье с узором из крупных белых горошин. Волосы уложены в аккуратную прическу. Из глубины квартиры слышался восторженный детский визг «Здрасте», — сказала соседка. «Студент явился. Чего надо?» «Извините, я на минуту. Вы не знаете, где дядя Слава?» «А зачем он тебе?» — с подозрением спросила соседка. «Он говорил, что раньше работал слесарем на судоремонтном заводе». — А нам надо кое-что починить. Халтурка. — Ну, проходи. — Секунду подумав, ответила женщина и отодвинулась от двери. — На кухне, прямо по коридору. Я сделал несколько шагов по длинному коридору. Из раскрытой двери слева прямо мне под ноги вылетела маленькая белобрысая девчушка и восторженно закричала. — Мама, а Витька мне козу показал. — Брысь в комнату, — строго ответила женщина. — Скоро обедать будем. А ты проходи, что встал? На большой квадратной кухне, за столом, застеленным неизбежной клеенкой, сидели дядя Слава и еще один мужчина. Мужчина был одет в голубую майку и шаровары с вытянутыми коленями, на босых ногах стоптанные шлепанцы. Из этого я заключил, что он живет в квартире, а не зашел в гости. Дядя Слава нарядился в белую рубашку с расстегнутым воротом и серые брюки. Брюки были поношенные, но чистые. Водки на столе не было, как это ни удивительно. Вместо нее лежал наполовину разрезанный сухой торт в картонной коробке, и стояли три чашки с чаем. «Здрасте, дядя Слава!» — сказал я и повернулся к мужчине. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — пробудил мужчина. Он приподнялся с табурета и протянул мне руку. «Виктор!» «Очень приятно! Вы извините меня, я только на минуточку!» «Дядя Слава, вы можете мне помочь?» Красные глаза дяди Славы заблестели. «Санек! Здорово!» — Проходи, выпей чаю с нами. — Дядя слав помощь твоя нужна. Больше никто не справится. Ты же слесарь. — Да я на судоремонтном 40 лет. А чем помочь-то? От осознания своей незаменимости дядя Слава даже приосванился. — Нужна твоя консультация по одной находке, — ответил я и объяснил Виктору женой. — У нас археологическая экспедиция. Вот нашли одну интересную штуку, но нужен слесарь. Виктор с уважением посмотрел на дядю Славу. Мы с дядей Славой спустились вниз. Пока спускались, я коротко растолковал ему, в чем загвоздка. «Сможешь открыть замок и не повредить, дядя Слава?» «Опробуем, Санек», — ответил он. «Только инструмент возьму». Он вытащил из кармана плоский ключ на веревочке и открыл дверь квартиры. «Заходи, не стой на пороге!» Я вошел и не узнал его обиталище. Нет, в общих чертах почти ничего не изменилось. Та старая мебель, стены, требующие покраски, и лампочка под потолком вместо люстры. Но здесь больше не пахло грязью и прокисшей едой. Полы были чисто вымыты, и бачок унитаза не журчал. Перемены к лучшему были настолько явными, что я изумленно покачал головой. Через минуту дядя Слава вышел из комнаты, держа в руке деревянный плотницкий ящик с разнообразными инструментами. — Идем, Санек. Апрель 997 года. Священная роща Ромове. Защищаясь, Вилкос успел пырнуть одного Вайделлота ножом, но остальные хорошо отделали его. Повалили на землю, выбили из рук нож и били, пока Криви Кривейто не крикнул. «Хватит! Свяжите его!» Вилкоса перевернули на живот и туго стянули руки за спиной. Вилкос слышал, как стонет раненый им Вайделлот. Повернул голову и увидел стремительно бледнеющее лицо. Жрец двумя руками держался за живот, но кровь утекала сквозь пальцы. «Не жилец», — отстраненно подумал Вилкос. Он не жалел о том, что выхватил нож. «Если на тебя нападают, надо защищаться». Этому его учил отец, и сам Вилкос верил в эту простую истину без сомнения. «Поднимите!» — снова крикнул Криви Кривейту. Вилкоса ухватили за подмышки и поставили на ноги. Верховный жрец подошел ближе. — Ты убил одного из моих вайделотов, — сказал он. — За это заплатит твой отец. вилкас ничего не ответил. Слова не ранят врага, а только позабавят его. А то, что Криви Кривейто теперь его враг, вилкас знал точно. — Не знаю, — продолжил Криви Кривейто, — хорошо ли, что одним из прусских племен правят такие гордецы. Я подумаю об этом. Он посмотрел на жрецов. — «Посадите его в яму! А этого...» Тут кривее-кривее, то кивком указал на умирающего Эдлота. «Несите к священному дубу! Я сам займусь им!» Вилкоса потащили к яме. Он не упирался, послушно перебирал ногами. Упираться нужно тогда, когда в этом есть толк и смысл. Во всех остальных случаях куда разумнее поберечь силы. Один из жрецов отодвинул решетку, а двое других швырнули Вилкоса вниз. Падая, он ударился головой о край ямы и потерял сознание. Когда Вилкас пришел в себя, было уже темно. Он открыл глаза и едва удержался от стона. Так болела разбитая при падении голова. Сквозь крупные клетки деревянной решетки в яму заглядывали редкие звезды. Ночной холод пронизывал до костей. От земли тянуло зимней сыростью. Рук он почти не чувствовал, и это пугало больше всего. Вилкас принялся шевелить пальцами. То есть он думал, что шевелит, но ощутить движение не мог. Тогда он отодвинулся от стены ямы, встал на колени и принялся дергать руками из стороны в сторону. Хоть бы почувствовать боль от спившейся веревки. Ну, хоть что-то. Однажды Вилкас видел пленника, который слишком долго пробыл с Его освободили из плена, но руки его успели омертветь. Он больше никогда не смог шевелить ими. Так и остался беспомощным калекой, несмотря на молодые годы. Вилкас подполз обратно к стене. Опираясь на нее плечом и извиваясь, сумел подняться на ноги. Он принялся из последних сил приплясывать на месте, чтобы согреться, при этом не переставал шевелить руками. Через какое-то время старания Вилкаса увенчались успехом. Плечи ломило от напряжения, но он почувствовал боль в запястьях, а пальцы закололо, словно иголками, и зажгло теплом от восстановившегося кровотока. Он еще пошевелил пальцами и понял, что руки стянули не веревкой, а кожаным ремнем. Вилкос знал, что от сырости кожа растягивается. Немного, но все же. А ночь сырая и промозглая. Он снова шлепнулся на землю, прижал руки к влажной стене ямы и принялся изо всех сил работать кистями и локтями. Если удастся растянуть ремень и освободить руки, можно будет попробовать выбраться из ямы. Вилкас не думал, что он будет делать потом, как ускользнет священной роща от Вайделотов. Потом будет потом, а сейчас все внимание он сосредоточил на том, чтобы освободиться от ремней. И вдруг услышал тихий шлепок, как будто что-то не очень тяжелое упало сверху на дно ямы. Вилкас замер, прислушиваясь. Неужели Вайделота караулит его? Тогда они здорово посмеются над попытками пленника освободиться. Наверху тихо шелестели ветки листьев, но ни голосов, ни звука шагов слышно не было. Зато Вилкас услышал еще один шлепок, а затем тихий-тихий шорох. И вдруг его замерзающих пальцев коснулось что-то шершавое. «Это змеи», — понял Вилкос. «Священные змеи сползаются в яму». Сердце словно стиснули ледяной рукой, и оно едва не остановилось. Не помня себя, Вилкос скочил на ноги. «Не садится!» «Ни в коем случае не садится!» «Сапог змея не прокусит!» «Еще один шлепок!» Вилкосу показалось, что змеи ползают повсюду, что они уже обвиваются вокруг его ног. Он заметался по яме, пытаясь раздавить, растоптать ядовитых гадов. «Ведь кривей-кривей, то обещал ему жизнь! Обманул?» Что-то твердое попало под мягкую подошву сапога. Вилкос ударил ногой раз, другой, третий, топтать змею в грязь. Он даже не подумал о том, что раненая змея укусит его куда быстрее. Топтал и топтал ногами до изнеможения, пока под подошвами не раздался отчетливый хруст. «Сучок!» — понял Вилкос. «Просто гнилая ветка, которая упала в яму с дерева, вот и все!» Он попытался взять себя в руки и прислонился спиной к стене. И тут еще одна змея свалилась прямо ему на голову. Вилкас дернул головой. Змея сползла на плечо, оттуда на связанные за спиной руки. Вилкас почувствовал пальцами гибкое и сильное тело и почти сразу болезненный укус. Он сжал пальцы, и змея укусила снова. Вилкас нащупал ее маленькую мерзкую треугольную голову, сдавил, что было сил. Змея обвивалась вокруг связанных рук. Наконец хрупкий череп лопнул под пальцами. Но что толку? Поздно. Теперь все поздно. Минута-другая, и он умрет в этой яме и никогда больше не увидит агны Вилкас уронил тело змеи и сам осел следом. Пусть и остальные кусают. Теперь все равно. Чем быстрее наступит смерть, тем лучше. Но смерть все не приходила и не приходила. Даже холод отступил. Должно быть, его прогнал страх. Вилкас поднял голову. Толстые прутья деревянной решетки отчетливо выделялись на фоне посеревшего неба. Близился рассвет. Он еще раз напряг руки и почувствовал, что может освободиться. Обдирая кожу, вытащил левую кисть из тугой хватки ремня, затем стянул ремень на землю и поднялся на ноги. Прямо под собой он увидел тело змеи с раздавленной головой. Это был уж толстый, черный, но совершенно безобидный. В дальнем углу ямы сплелись тесный кубок трое его собратьев. Весна, у змей начинался брачный период. Не трогая их, Вилкас поднес руку к лицу. Между большим и указательным пальцем он увидел четыре красных точки, следы укусов. Сжал ладонь в кулак, разжал и снова сжал. Пальцы действовали. Тогда Вилкас подпрыгнул и ухватился за брус решетки. Раскачиваясь всем телом, он попытался сдвинуть ее в сторону. Решетка не поддавалась, не так-то просто стронуть с места такую тяжесть. Да еще и он повис на ней всем телом. Но другого способа не было. Вилкас раскачивался сколько хватало сил. Потом спрыгивал на землю, несколько минут отдыхал и пробовал еще раз. Во время очередного отдыха он услышал наверху тихие шаги. видно боги на его стороне. Это наверняка войды лоты, идут проверить пленника если бы они увидели как он качается на решетке не миновать бы вилкусу новых побоев вилкас мигом уселся у стены спрятал руки за спину и притворился что спит вилкас раздался сверху тихий шепот агны он открыл глаза и поднял лицо агна встревоженно вглядываясь девушка склонилась над решеткой вилкас ты жив девушка всхлипнула от облегчения отец только что сказал мне что ты здесь агна ответил Вилкас. — Ты можешь отодвинуть решетку? Мы убежим вместе. — Нет, нет. Агне отчаянно замотала головой. — Отец знает, что я здесь. Это он прислал меня к тебе. — Зачем? — недоуменно спросил Вилкас. Мгновение девушка молчала, а потом ответила. — Он хочет, чтобы ты стал вождем вместо своего отца. — Как это? — изумился Вилкас. — Не сразу. — Торопливо ответила Агне. — Нет. «Скоро твое племя придет священную рощу», — так сказал отец. «Он хочет, чтобы ты поговорил с Арнесом и другими прусами убедил их отказаться от чужого бога и принести в жертву его посланников. И тогда все будет по-прежнему. Боги будут благоволить прусам а пруссы будут славить богов. Твой отец останется вождем, а когда он состарится, ты по праву займешь его место. криви кривей это поможет тебе в этом». Вилка застыл, прислоняясь спиной к стене ямы агна говорила именно то о чем мечтал он сам предлагала вернуть все к прежним временам если бы уговаривать его явился сам криве кривейтов вилкос не поверил бы ни одному слову но старый жрец знал кого послать а мы с тобой спросил вилкос мы будем вместе конечно твердо ответила агна не верить агне вилкос не мог иначе зачем жить все о чем он мечтал снова могло исполниться Нужно было только переубедить отца. Что ж, значит, настало время обрести свое мнение. Вилкос отчетливо понял, что это его единственный шанс. «Я согласен», — ответил он. «Вилкос!» — воскликнула Агне. «Я люблю тебя!» Вдруг она заметила змею, лежавшую возле ног Вилкоса. «Что это?» «Уж!» — ответил Вилкос, проследив взгляд девушки. «Упал ночью мне на голову!» а Во вздохе агны слышалось искреннее облегчение. «Я побегу к отцу, скажу, что ты согласен. Пусть он освободит тебя!» Агни прижалась к решетке и протянула сквозь нее руку. Вилкас дотронулся до тонких пальцев девушки. Они были теплыми и едва заметно подрагивали. Агни дотянулась и легко потрепала Вилкаса по голове. «Я вернусь!» Затем девушка исчезла, а Вилкас подпрыгнул и снова повис на решетке. Впервые в жизни он решился пойти против воли отца, и странное возбуждение переполняло его. Через полчаса к яме явился сам Криви-Кривейто в сопровождении Вейда Лотов. — Ты действительно решил помочь мне? — спросил он, внимательно глядя через решетку в лицо юноши. — Нет, — твердо ответил Вилкос. Губы Криви-Кривейто дрогнули от удивления. — Я хочу помочь своему отцу и своему народу, — объяснил Вилкос. «Я считаю, что все должно остаться по-прежнему, так, как было до прихода монахов. Старые боги должны править на небе, а на земле пусть будет союз пруссов». «Умный мальчик», — одобрительно сказал Криви-Кривейто, — «Агния уверяла меня, что ты прискакал, чтобы о чем-то предупредить нас, но я не сразу поверил ей. Теперь вижу, что зря. Смотрю, ты смог освободить руки». Криви-Кривейто тоже заметил раздавленную змею. Но ничего не сказал, лишь кивнул Вайделотом. «Отодвиньте решетку и спустите ему лестницу!»